«Глава двадцать восьмая. Молчу. Мне нечего сказать этому уроду. Всадить Молуху нож в спину во второй раз даже не ошибка. Это массовое убийство. Моей дочери, Володе. О себе стараюсь не думать сейчас. И так понятно, что ничего хорошего меня после такого не ждет. Даже если Елисей простит меня и...» Мысленно произнесла его имя впервые за столько лет, и нутро затопило огненной лавой. Как же больно. Словно вернулась на десять лет назад, туда, в здание суда, где услышала не только его приговор, но и свой. Я тоже была осуждена и понесла наказание. И если Молох выжил, чтобы вернуться и отомстить, то я погибла еще тогда, на десятом заседании. Десять заседаний. Десять лет. Десять минут до того, как я снова соглашусь его предать. Десять шагов вдоль стены в узкой клетке, как загнанное животное. «Наверное, также выхаживал в своей камере Елисей. А ведь я ждала. Ждала, что меня убьют, ждала, что он пошлет кого-нибудь в ту квартиру, где я пряталась несколько месяцев. Ждала, что вот-вот наступит расплата. И только спустя полгода поняла, он самолично совершит свое правосудие. Не позволит никому. Как не позволял раньше никому касаться меня, так и сейчас не позволит». Скорее всего, он знал, где я находилась все эти годы. Знал, как убегала, пряталась, переезжала с места на место. Не мог не знать. «Ты моя. Всегда будешь моей. Если я решу, что готов тебя отпустить, тогда просто грохну. Потому что без меня тебя быть не может, поняла?» «А если я убегу?» «Улыбаюсь, хотя должна ужаснуться от его слов». «Не сможешь». «Почему?» «Потому что я тебя чую». ты всегда у меня под кожей, по запаху найду. Он тогда не шутил, Молох вообще никогда не шутил, и выполнял все, что обещал, всегда. Как бы тщательно я ни заметала следы, куда бы ни уезжала, но где-то в глубине души я всегда знала, что однажды мы встретимся, что он вернется по мою душу, по мою и Еськину». Наверное, странно после такого-то предательства, но я ни разу не задумывалась о том, чтобы сделать аборт. Когда узнала, что беременна, Молох уже отправился по этапу. Все произошло настолько быстро, что я даже опомниться не успела. А потом была затяжная депрессия, страшная своей необратимостью мысль, что я продала того, без кого сердце не хотело биться, буквально пожирала меня днем и ночью, не оставляя в покое ни на минуту. Я помню тот день. Тест в дрожащих пальцах и соленые, разъедающие кожу слезы: как ревела лежа на кафельном полу в ванной и звала его. Потом длинные месяцы становления, выздоровления как называла тот жуткий период психолог. Эта тупая баба думала, что лечит меня от депрессии, вызванной насилием со стороны бывшего любовника. Второй психолог уже мужчина, заявил мне, что это зависимость что-то вроде алкоголизма или наркомании. Я тогда впервые услышала термин стокгольмский синдром. Такой же была и моя легенда на суде, и я, глядя ему в глаза, произнесла это вслух: что он удерживал меня силой рядом с собой, что запугивал, избивал и насиловал, что я была вынуждена наблюдать за тем, как он убивает людей. Я лгала. На самом деле я знала, что он убийца почти с самого начала. Знала и принимала это, потому что роднее него не было никого. И даже если бы кто-то был, я все равно не отказалась бы от него. Так я думала до того дня, когда все изменилось. Я находилась под программой защиты свидетелей. Но на самом деле защищать нужно было не меня от него, а его от меня и так называемого друга. Смешно и грустно одновременно. Самым страшным чудовищем оказался не киллер, а его жертва. К слову, психологи, которые менялись каждый год, мне не помогли. «Может, потому что они лечили меня не от того? А может, потому что такое не лечится?» «Можно заглушить физическую боль, если тебе вдруг отрезали палец. Можно выпить гору седативных, если тебя бросил парень, но невозможно, слышите? Невозможно заглушить голос своей совести. Нельзя стереть вину и сердце, где она оставила обуглившуюся рану». Нельзя вынуть из себя выгоревшую душу и поменять ее на новую, чистенькую, неизмазанную в этой грязи. А потом появилась она, мое маленькое солнышко, мой свет в конце длинного, темного, непроглядного тоннеля. Она родилась, и я снова начала дышать. Я не забыла о том, что сделала, не забыла Молоха, но снова захотела жить. И смогла. Смогла встать с переломанными костями и поковылять дальше. Пойду ли я на это еще раз? Да ни за что. Не потому что боюсь молох, о нет. Страх перед ним уже впитался в мои вены. Я с ним сроднилась, срослась за годы самокопания и ужаса перед возвращением Елисея. Но участвовать в их грязных, поганых играх больше не стану. «Я могу подумать», — поднимаю голову, вонзаясь в него взглядом. «Ну подумай. Только пока ты думаешь, придется посидеть в этой не особо уютной клетке. Мы здесь иногда разбуянившихся шалав закрываем, чтобы в чувство привести». Осматривает клетку с деловым видом. «Не совсем апартаменты, но пребывание здесь делает баб более сговорчивыми, так что не обессудь». Разворачивается и уходит. «А я понимаю, что сглупила. Нужно было сразу согласиться, теперь будут ломать». Я-то выдержу, но если они доберутся до Еськи и начнут давить через нее, тогда точно свихнусь. Я ни разу за десять лет не произносила его имя. Даже в своей голове. Иван останавливается, чуть поворачивает голову в сторону, прислушиваясь. Я считала, что не имею права его произносить. Это было неким наказанием, которое я сама себе придумала. Хмыкаем. Ну... Так мне сказал один психотерапевт во время сеанса, у которого я не смогла назвать имя Молохова. Словно барьер какой-то или ступор, я столько раз стояла перед зеркалом и пыталась, силилась произнести его. Это же так просто, да? Назвать имя. Но у меня не получилось. А потом я испугалась, что забуду его, и назвала дочь Есенией, чтобы помнить имя того, кто однажды придет и убьет меня. Он повернулся, улыбка исчезла. Сделал шаг к решётке, прищурился. Такая интимная подробность. Хм, зачем ты рассказала её мне? А затем, чтобы ты запомнил имя того, кто однажды придет и убьет тебя. Тебя и твоего брата. Да, я вспомнила, где видела эту мерзкую рожу, показавшуюся мне поначалу симпатичной. На фотографии в кабинете Сенина. В кабинете его офиса, который он заполучил за свое предательство. В общем-то... мы все что-то получили». «Это мы еще поглядим, кто кого», — оскалился своей манере Иван. Теперь его улыбка не была располагающей, как тогда в машине. «Приятного отдыха, красавица. Увидимся позже, когда ты все хорошо обдумаешь и сделаешь правильные выводы».